Вопреки всем книжным канонам, утро мое началось не с головной боли и даже не с попыток вспомнить, где я нахожусь. Оно имело солнечный оттенок, приправленный ароматом выпечки и малиновым привкусом. На душе было тепло и хорошо, и это несмотря на ночной кошмар. Не открывая глаз, я сладко потянулась и, услышав судорожный вздох, решила приоткрыть глазик. Сначала взгляд а наткнулся на столик с расставленным завтраком, от которого и шел обалденный запах. Потом внимание привлек очередной маленький букетик ромашек, лежавший рядом с чашкой чая. А дальше? Я даже зажмурилась и потерла глаза. Потом открыла их и вздохнула. Нет, не показалось. В кресле возле окна сидел задумчивый кабелюка, провожая каждое мое движение жадным взглядом. Опустив глаза, обнаружила на себе белую сорочку из полупрозрачной ткани, приятно ласкающей кожу. Захотелось тут же натянуть одеяло на нос. Но что этот блондинистый индивид там не видел? Так что, задавив на корню все крики разума, я медленно поднялась в постели и поплелась в ванную комнату. Побрызгав на лицо водичкой, с сожалением покосилась на ванну и пообещала возмущенному телу, что мы сюда еще вернемся. Появление из ванной сопровождалось таким же пристальным и жадным взглядом. Интересно, что это на Кобелюку нашло? Очередной утренний бзик? Ой, толку голову забивать глупыми вопросами. Когда вот он, их источник и непосредственный виновник, значит, будем пытать. ну доброе утро. Сев кресло напротив и, примерившись к аппетитной булочке, решила быть вежливой. Доброе утро, чудовище, и замолчал. Это все, что ты хотел мне сообщить? Машенька, я... Маш, нам надо поговорить о произошедшем в пещере. А о чем тут разговаривать? Ты достаточно наглядно дал понять, что после случившегося брезгуешь мной. Что тут еще скажешь? Я не дура и все прекрасно понимаю. Дура. Вот как раз из-за таких выводов полная дура. Сам козел. Машка, я бы хотел все объяснить, но не могу. Правда, не могу. «А зачем тогда пришел?» «Не знаю. Просто вижу, как ты мучаешься. И самому хреново становится. Чудовище. Я ведь, я!» «Маш, выходи за меня замуж, а?» Блюдце с булочками оказалось на полу. Кружка выскользнула из ослабевших рук. Розовый напиток с малиновым ароматом растекался по белой ткани сорочки, делая ее еще более прозрачной. А горячая вода обожгла кожу. Но я этого даже не заметила. В голове крутился только один вопрос. «Что ты курил?» Дарья, с помощью магии, успевшей убрать большую часть погрома, замер и, непонимающе, посмотрел на меня. «Хорошо, спрошу по-другому. Что ты пил? Ел? Колол?» «Маша, я вполне адекватен и спрашиваю на полном серьезе. Ты выйдешь за меня?» «А я на полном серьезе сомневаюсь в твоей вменяемости. Ты хоть сам понимаешь, как это звучит, а как выглядит?» Мы провели ночь вместе. Потом ты неделю от меня шугался. Это ты от меня шугалась, а я поговорить хотел. Не перебивай. Так вот, ты от меня неделю шарахался, а потом приходишь, весь такой красивый, завтраком в постель. И невинно интересуешься, выйду ли я за тебя. Ты вообще на какой ответ рассчитываешь? На положительный, не раздумывая ответил этот Хабиль. Я прифигела, совсем прифигела и даже дар речи потеряла. «Нет, ну нормально, да? Значит, днем мучил. По ночам тоже мучил. А потом заявляется и делает предложение. А Отпад. И... и...» «А вот хрен тебе, золотая рыбка!» – выпалила я, соскакивая с кресла. Теперь уже пришла очередь к кобелюке потерять дар речи. «Что, не ожидал отказа? А получи, фашист, гранату и знай наших. Мы просто так не сдаемся». Несмотря на то, что гормоны откровенно матерят хозяйку, бабочки в животе начали третью мировую, а головной мозг вообще в шоке. «Чудовище! Лихо тебе в жены, а не чудовище! Машенька! Кыш из моей комнаты! Машка! Пошел вон, сволочь! Кабель пятнистый, чтобы духу твоего здесь не было!» Под руку попалась пустая чашка, и я ничего умнее не придумала, как запустить ей в кабелюку Он, ясное дело, поймал ее на лету, прижал к груди и так несчастно на меня посмотрел. На мгновение сердце дрогнуло, но это только на мгновение. Забыла оно глупое, что перед нами самый коварный девичий соблазнитель, а значит, нет ему веры. Следом за чашкой полетела блюдце, потом ваза с предусмотрительно вынутыми цветочками, а на столовом серебре кобелюки и след простыл. А я, гордо фыркнув, прижала к груди букет ромашек и разревелась.